Влияние Платона на философию возможно сильнее, чем влияние любого другого человека. Наследник Сократа и до сократиков, основателя Академии и учитель Аристотеля, Платон стоит в центре философской мысли. Без сомнения, именно это заставило французского логика, габло написать, что Платон не метафизик, но одна сплошная метафизика. Если иметь в виду различие между Сократом и Платоном, то было бы более точным сказать, что на философию влияли главным образом идеи платоновского Сократа. Восстановление Платона в его правах произошло значительно позднее. В области науки это относится к началу XVII века, в то время как в области философии правильнее его отнести к нашему времени. Изучая Платона, важно иметь в виду центральную роль математики в его учении. Страница сотая. Это одна из черт, которая отличает Платона от Сократа чьи интересы довольно рано отошли от науки и математики. В последующие века, когда философы не были достаточно умны, чтобы постичь теории Платона, его глубокие мысли были искажены. Явление, к сожалению, не такое уж редкое, как нам бы хотелось. Математика, конечно, продолжает оставаться областью особого интереса для логиков. А теперь мы должны продолжить изучение некоторых проблем, обсуждаемых в диалогах, Нельзя так просто выразить литературное достоинство этих работ, и в любом случае сейчас это не главная наша цель. Но даже в переводе сохранилось достаточно красок, чтобы показать, что в философии вовсе не обязательно быть нечитабельной для того, чтобы выглядеть значительной. Когда упоминают Платона, человек сразу думает о теории идей. Она изложена Сократом в нескольких диалогах, Принадлежит ли эта теория Сократу или, скорее, Платону, долго было спорным вопросом. В Пармениде, хотя и являющемся более поздним диалогом, описывается сцена, когда Сократ был молодым, а Платон еще не родился. Мы видим Сократа, пытающимся отстоять теорию идей против Зенона и Парменида. В других местах мы видим Сократа, беседующим с людьми, которые, и это принимается без доказательств, знакомы с этой теорией. Ее корни пифагорейские. Рассмотрим ее объяснение в государстве. Начнем с вопроса. Что есть философ? Буквально это слово означает «любящий мудрость», но не каждый, кто интересуется знаниями – философ. Это определение следует сузить. Философ – это человек, который любит созерцание истины. Собиратель произведений искусства любит прекрасные вещи, но это не делает его философом. Философ любит красоту как таковую. Любитель прекрасных вещей дремлет, а любитель самой красоты бодрствует. Там, где у любителя произведений искусства только мнение, у любителя прекрасного – знание. Знание должно иметь объект. Оно должно быть о чем-то, что существует или еще не существует, как сказал бы Парменид. Страница 101. Знание фиксировано и определенно. Это истина, свободная от ошибок. С другой стороны, мнение может быть ошибочным. Но поскольку мнение – это и незнание о том, что существует, и не ничто, оно должно быть о том, что и существует, и не существует, как рассматривал это Гераклит. Таким образом, Сократ считает, что все конкретные вещи, которые мы улавливаем через наши чувства, имеют противоположные черты. Конкретная прекрасная статуя имеет также какие-то уродливые стороны. Конкретная вещь, Большая с какой-то точки зрения может быть маленькой с другой точки зрения. Все они объекты мнения. Но красота как таковая и величина как таковая не улавливаются нашими чувствами. Они неизменны и вечны. Они объекты знания. Соединив вместе Гераклита и Парменида, Сократ получил свою теорию идей или форм, нечто новое, не присущее ни одному из двух ранних мыслителей – Греческое слово «идея» означает «картина или образец». Эта теория имеет логические и метафизические аспекты. С логической стороны мы имеем различия между какими-либо конкретными объектами и общими словами, которыми мы их называем. Так, общее слово «лошадь» относится не к той или иной лошади, а к любой лошади. Его значение независимо от конкретных лошадей и от того, что с ними происходит. Оно вне времени и пространства, оно вечно. С метафизической стороны это означает, что где-то существует идеальная лошадь, лошадь как таковая, единственная и неизменная, и именно к ней относится общее слово «лошадь». Конкретные лошади являются таковыми, поскольку они подпадают под определение или имеют часть «идеальной» в кавычках лошади, «идеальная» совершенно и реально конкретное несовершенные и только кажущиеся. Страница 102. Чтобы помочь нам понять теории идей, Сократ приводит знаменитое сравнение с пещерой. Те, кто живет без философии, как пленники в пещере. Они в цепях и не могут повернуться. Позади них огонь, а перед ними пустая пещера, которая заканчивается чистой стеной. На ней, как на экране, они видят свои тени и тени предметов, находящихся между ними и огнем. Из-за того, что они не видят ничего больше, они думают, что тени — это реальные вещи. В конце концов, один человек сбрасывает оковы и нащупывает путь к выходу из пещеры. Там впервые он видит свет солнца, освещающего истинные предметы реального мира. Он возвращается в пещеру, чтобы рассказать товарищам о своих открытиях и пытается показать им, что их вещи — это не более чем неясное отражение реальности, мир простых теней. Но, увидев свет солнца, Он был ослеплен светом, и ему теперь труднее различать тени. Он пытается показать товарищам путь к свету, но для них он кажется более глупым, чем раньше, и поэтому видеть их нелегкая задача. Если мы чуждые философии, тогда мы как эти пленники. Мы видим только тени, видимость подобия предметов, но если мы философы, мы видим вещи вокруг в свете разума и истины, и это подлинная действительность, этот свет свет который дает нам истина и сила знания, символизирует идею добра. Теория, изложенная здесь, в основном вдохновлена пьевогорейскими идеями, как было установлено ранее. То, что это не был собственный взгляд Платона, во всяком случае, в его более поздний и зрелый период, казалось бы, очень хорошо подтверждается тем фактом, что в более поздних диалогах теория идей сначала опровергается и затем исчезает совсем. Задача опровержения ее является одной из центральных тем Парменида – Встреча Парменида и Зенона с Сократом, по крайней мере, не внушает недоверия и может считаться историческим фактом. Хотя, конечно, то, что они говорили при этом, вряд ли похоже на то, что сообщается в диалоге. Но все же беседующие выведены правдиво по характеру, и они выражают взгляды, которые согласуются с тем, что мы знаем о них из независимых источников. Напомним, что Парменид в молодости находился под влиянием пифагорейцев, а позднее порвал с их учением теории идей, следовательно, не нова для него, и он находит готовые, критические замечания на положение, выдвигаемые молодым Сократом. Страница 103. Начнем с того, что Парменид указывает на отсутствие причины, по которой Сократ допускал бы формы для математических объектов и для понятий типа «добро» и «прекрасное», но отрицал их для элементов и предметов. Это уводит нас к значительно более серьезным материям. Главной трудностью в Сократовой теории форм Является связь между формами и частностями, поскольку форма одна, а частностей много. Рассматривая связь между ними, Сократ использует понятие участия. Но вот загадка, как частности могли бы участвовать в формах. Ясно, что форма целиком не может быть представлена в каждой частности, поскольку тогда это не была бы одна форма. Альтернативой может быть то, что каждая частность содержит В себе часть формы, но тогда форма ничего не объясняет. Более того, для того, чтобы объяснить связь между формой и ее частностями, Сократ вынужден ввести участие в кавычках, но оно само, будучи пояснено многими примерами, является формой. Но тут же мы должны задать вопрос, как эта форма, с одной стороны, связана с первоначальной формой, а с другой – с частностью? Кажется, требуются еще две формы, и мы оказываемся втянутыми в порочное бесконечное обратное движение. Каждый раз, когда мы пытаемся закрыть пробел, вводя форму, появляются еще два пробела. Таким образом, навести мосты между пробелами – это Геркулесова задача. Это знаменитый аргумент третьего человека, называемый так по особому его случаю, где вопрос о форме обсуждается через третьего человека – Сократ пытается обойти эту трудность, предлагая, чтобы формы были образцами, а их частности походили на них. Но это тоже падает жертвой аргумента третьего человека. Таким образом, Сократ не дает объяснения, как форма связана с их частностями. Но это тоже может быть показано прямо, так как уже было выведено, что форма не ощущаемы, а воображаема В своей области они могут быть связаны только между собой – И то же касается частностей. Получается, что форма непознаваемая. Если форма непознаваемая, тогда они, естественно, излишни и не способны ничего объяснить. Страница 104. Здесь мы можем представить вопрос отдельно. Если формы сами по себе не связаны с нашим миром, то они не нужны. Если же они связаны с ним, тогда они не могут принадлежать своему миру. И метафизическое учение о формах несостоятельно как Платон решает проблему всеобщего, мы увидим позднее. Здесь нам нужно просто отметить, что учение Сократа не выдерживает строгой критики. В Пармениде этот вопрос далее не обсуждается. Парменид обращается к другой проблеме, стремясь показать, что в области сократовых форм не все в порядке. Развитая диалектика в стиле Зенона показывает безосновательность первоначального утверждения Сократа о том, что формы отделены друг от друга, и это подготавливает почву для решения Платона. Существует, однако, другая трудность, которая восходит к пифагорейскому происхождению теории идей. Мы видели ранее, как эта сторона теории возникает из рассмотрения объектов доказательства в математике. Когда математик доказывает теорему о треугольнике, он, очевидно, не связан ни с какой цифрой, которую можно написать на бумаге так как любая такая цифра имеет недостатки, которые выпадают из математического рассмотрения. Как бы человек не старался начертить точно прямую линию, она никогда не будет совершенно прямой. Из этого делается заключение, что совершенно прямая линия принадлежит к другому миру, и отсюда мы получаем взгляд, что формы принадлежат порядку существования, отличному от такового для ощущаемых объектов. На первый взгляд, эта точка зрения не выглядит неправдоподобной, Например, не кажется неприемлемым полагать, что два ощущаемых объекта почти, но не совсем равны, что они могут стремиться к равенству, но им никогда полностью не достигнуть его. Во всяком случае трудно, если не невозможно, когда-либо решить, что они были совершенно равны. С другой стороны, давайте возьмем два неравных предмета. Здесь мы часто сразу видим, что они не равны, так что форма неравенства проявляется совершенно просто в чувственном мире. Страница 105. Вместо того, чтобы формулировать это в терминологии форм, давайте обратимся к тому, как мы обычно воспринимаем эти случаи. Мы говорим, вполне естественно, о двух вещах, что они почти равны, но не совсем. Но никакой здравый смысл не подсказывает говорить о двух вещах, что они почти, но не совсем не равны. Это критическое замечание прямо касается теории форм. Могут спросить, почему, если теория идей – подвергалась такой сокрушительной критике со стороны Элиатов, Сократ продолжал придерживаться ее, ведь сила критических аргументов без сомнения была ясна для него. Кажется, однако, более современным посмотреть на этот вопрос с другой стороны. Это происходило из-за трудностей, которые Сократ испытывал в вопросах этики и эстетики. Доброта человека в любом случае не видна так, как, например, цвет его волос – Но даже в этой области Сократ был в конечном итоге до некоторой степени не удовлетворен теорией участия, хотя и не выдвигал никогда ничего другого. Тем не менее, у него есть намек, что решение следует искать не в вещах, а в том, что мы можем говорить о них в доказательствах. Именно в этом направлении Платон продолучил усилия по решению проблемы всеобщего. Этот вопрос упоминается мимоходом сократом в Федоне, хотя он не развивает этот аспект проблемы. Платон поднимает его вновь в Тея, Тете и Софисте. Государство, возможно, самый известный из диалогов Платона. В нем содержится предвосхищение многих направлений исследования, предпринятых более поздними мыслителями вплоть до наших времен. Построение идеального государства, обсуждаемое в нем, дало свое название диалогу. Это государственное устройство мы сейчас и рассмотрим. Как мы видели, греки мыслили государство как город. Это выразилось в греческом слове «государство» полис, которое дословно означает «управление городом», то есть всю социальную структуру хорошо управляемого города. Это слово и есть греческое название «диалога». Наше слово «политические» в кавычках происходит от него. По Платону граждане в идеальном государстве разделены на три класса – «охранители», «солдаты» и «простой народ». Охранители – это небольшая отборная группа, которая одна обладает политической властью. Когда государство впервые устанавливается, законодатель назначает охранителей, а впоследствии они передают свои функции из рода в род. Выдающиеся дети из более низких классов могут, однако, быть допущены в правящий класс, в то время как никчемные потомки правящего класса могут быть понижены до солдат или простых пастухов задача охранителей наблюдать чтобы выполнялась воля законодателя чтобы обеспечить их послушание платон разработал целый набор планов того как они должны воспитываться и жить страница 106 они должны быть образованы и душой и телом что касается души то там будет музыка в кавычках то есть любое искусство находящееся под покровительством мусс для тела гимнастика в кавычках Спорт, для которого не требуются никакие команды. Обучение музыке, обладение культурой должны сделать из них благородных людей. Именно у Платона было подчеркнуто такое понятие о благородном человеке, какое прижилось в Англии. Молодых людей должны были учить вести себя с достоинством, изяществом и смелостью. Страница 107. Чтобы добиться этого, Должна была существовать строгая цензура на книге. Поэзия должна быть запрещена. Гомер и Гесиот изображают богов, ведущих себя как вздорные, невоздержанные люди, что не способствовало уважению к ним. Бога следует показывать как создатели не всего мира, а только того, что не есть зло в нем. Опять же, у поэтов есть произведения, способные вызывать страх смерти или восхищение буйным поведением, или подозрение, что порочный человек может процветать, в то время как хороший страдать. Все это должно быть запрещено. Музыка в ее узком сегодняшнем смысле также должна подвергаться цензуре. Только те тональности и ритмы разрешены, которые способствуют храбрости и умеренности. Воины должны питаться простой пищей, тогда им не нужны будут врачи. Пока они молоды, их следует укрывать от всего грязного, но в определенном возрасте они должны столкнуться и с ужасами, и с соблазнами. Только если они противостоят и тому, и другому, они годны быть охранителями государства. Социальная и экономическая жизнь охранителей должна быть при строгом коммунизме. У них маленькие дома и только все самое необходимое для личного существования. Они едят вместе, в группах, питаясь простой пищей. У них полное равенство полов, все женщины – общие жены всех мужчин. Чтобы следить за их численностью, правители собирают вместе на своеобразные фестивале подходящую группу мужчин и женщин, выбранную большинством, с целью произвести здоровое потомство, только что родившихся детей – увозят и воспитывают вместе, так что никто не знает, кто их физические родители, а родители не знают, кто их дети. Рожденные от несанкционированных союзов незаконные С теми, кто рождается с увечьями или более низкого происхождения, разделываются без пощады. Таким образом, личные чувства ослабляются, а общественный дух усиливается. Лучшие избираются для обучения философии. Те, кто преуспеют в ней, подходят, чтобы быть правителями. Правительство имеет право на ложь, если этого требуют общественные интересы. В частности, оно будет внедрять царскую ложь, которая представляет этот прекрасный новый мир как данный Богом. Через два поколения в это будут верить, не протестуя во всяком случае пастухи. И, наконец, мы подошли к определению справедливости, которое было предлогом для всего обсуждения. Платон предложил свой идеальный город, потому что, как он чувствовал, обсуждать... Справедливость будет легче сначала в большом масштабе. Справедливость господствует, когда каждый занимается своим делом. Каждый делает работу на своем месте, не вмешиваясь в дела других людей. В этом случае основные политические органы функционируют спокойно и эффективно. Страница 108. Справедливость в ее греческом понимании связана с понятием «гармония» бесперебойной работой целого через надлежащее функционирование каждой части. Здесь мы видим пугающую картину государственной машины, в которой люди как личности нивелируются. Утопия, описанная в государстве, первая в длинной цепи подобных фантазий вплоть до прекрасного нового мира Олдоса Хаксли. Без сомнения, платоновская утопия вдохновляла монархов, которые были в состоянии осуществить основные социальные преобразования полном пренебрежении к причиненным ими страданиям. Это должно было случиться там, где превалирует взгляд, что люди созданы, чтобы приспосабливаться к заранее созданным системам. Мысль, что государство могло бы быть слугой своих граждан, нежели они его рабами, даже теперь рассматривается как еретическое в некоторых государствах. Как же достичь равновесия — сложный вопрос, который здесь не обсуждается. В итоге, однако, идеальное государство Платона имело следствием то, что многие, кто был против его принципов, награждали Платона всякими нелестными ярлыками. Следовательно, мы должны уяснить, каков же точно смысл политической теории, которую он выдвинул. Страница 109. Вначале следует вспомнить, что собственное участие Платона в политических делах приняло совершенно иное направление. Это мы рассмотрим немного позднее. Идеальное государство в государстве более сократовское, нежели платоновское, и, кажется, вдохновлено пифагорейскими идеалами. Это приводит нас в затруднение. Идеальное государство – действительно научный взгляд на способ надлежащего управления страной. Как научная модель, оно может соблазнить социального инженера на обширные изменения в безрассудной вере, что они научные. Если технологии занимаются своим делом, то это как раз то, что они бы сделали. В то же время признание концепции идеального государства принесло бы значительные страдания В конце концов, это всего лишь модель для обсуждения и прояснения некоторых научных вопросов. Ясно, что эта идея была выдвинута Сократом. Это очевидно из того, что может показаться самыми крайними положениями этого рая на Земле. Кроме того, мы должны принять во внимание некоторую долю иронии. Никто, например, на самом деле не собирается запрещать поэтов. Также никто не намеревается вводить радикальный половой коммунизм. Некоторые черты идеального государства, без сомнения, почерпнуты из наблюдений над Спаратой, какой она была в то время. И тем не менее, модель остается моделью. Она не предлагается в качестве практического плана устройства настоящего города. Когда Платон позднее оказался вовлечен в политические дела Сиракуз, он не пытался устанавливать там идеальное государство – Его цель была более скромной и практической – сделать испорченного царского сына человеком, способным вести дела важного города. Это было уже само по себе непростой задачей. То, что Платон не добился успеха, показывает, что образование – не такое уж универсальное средство, как часто думают. В более поздних диалогах Платон дважды возвращается к обсуждению политических вопросов в государстве, мы находим перечень различных политических организаций, которые могли бы существовать в городе. Различные возможности зависят от числа правителей и от характера их правления. Мы можем иметь монархию, или олигархию, или демократию, и каждый из них может функционировать или согласно законным принципам, или без них в общей сложности, давая шесть различных комбинаций – Если нет правления закона, власть в руках многих считается наименьшим злом, поскольку у них не будет единства цели. С другой стороны, если есть правление закона, демократия – наихудшее установление, потому что теперь требуется общая цель для того, чтобы чего-нибудь достичь. Тогда здесь предпочтительнее монархия. Страница 110. Остается еще возможность смешанных установлений, использующих некоторые элементы из шести простых – В своей последней работе «Законы» Платон наконец решает, что в нашем мире, где, кажется, цари-философы не обнаруживаются, лучшее, что мы можем сделать, это объединить под главенством закона правление одного с правлением многих. Законы дают очень подробные инструкции, как этот вид системы должен быть организован и как чиновники должны избираться. По вопросам образования также дано значительное количество советов о распределении по времени и о содержании того, что мы сегодня называем средним образованием. В эллинские времена средние школы были твердо установлены стадией в образовании молодежи. Основа такого вида организации заложена в законах. Политические идеалы государства, как мы уже говорили, это не рекомендации, которые должны быть притворены в действительность. В этом отношении более поздние мысли Платона совершенно отличны. Его политические и образовательные предложения крайне практичны и стоят на земле. Многие из них были целиком приняты в более поздние времена, в то время как об их происхождении скоро было забыто. Иначе с системой государства. Как система она была в общем не понята, но ее эффектные положения не однажды находили горячих сторонников, во многом во вред людям. «подопытным кроликом», в кавычках, которые страдали от ее последствий. Именно из-за этого обстоятельства Платона иногда описывает как предшественника тех, кто сначала не понял его, а затем, введенный в заблуждение силой его аргументов, бросился действовать. Из всего этого следует, что даже Платон обладал некоторой узостью политического мышления. В этом он просто проявляет общее для всех греков чувство презрения к варварам. Было ли это сознательное чувство превосходства или просто естественный способ мышления, который основывался на неоспоримом превосходстве греческой культуры, трудно сказать. Во всяком случае, Платон в законах все еще думает, что, основывая новый город, представление о котором является предлогом, для очередного диалога следует выбирать место, удаленное от моря, чтобы избежать развращающего влияния торговли и контактов с иностранцами. Это, конечно, ведет к трудностям, поскольку хоть какая-то торговая деятельность должна быть. Это необходимо для тех, кто не обеспечен независимыми средствами, чтобы как-то зарабатывать на жизнь. Характерно, что говоря об учителях, предлагаемой им средней школы, Платон говорит, что они должны получать плату и, следовательно, должны быть иностранцами».